Глава вторая. Весь остаток дня фашистских прихвостней никто не беспокоил, что было странно и как-то даже необъяснимо. Оба ворочились, иногда садились, чесались, с нелюбовью поглядывали друг на друга, замирали, когда снаружи что-то происходило, но вовсе не по их душу. Оснований для паники пока не было. Допрашивать их никто не спешил, разве что ночью придут. Но этого не случилось. Хихикали, шушукались часовые, иногда шоркали подошвы. Дважды отворялось оконце и с лязгом закрывалось. Приходила тишина, чреватая, вдушливая. Мужчины ерзали на провонявших матрасах, не могли найти себе покоя. Поднимались, мерили шагами камеру, по очереди тихтели в отхожем месте. Стемнело, свет охрана не включала, по поневоле пришлось прекратить хождение по камере, чтобы не разбить себе нос. Один из них очнулся посреди ночи. Такое бывает, хотя и достаточно редко. Ты просыпаешься от собственного храпа, улавливаешь последнюю его нотку, как будто ржавая пила вгрызается в деревянную твердую доску, и что-то толкает в мозг. Он на всякий случай застонал, перевернулся на бок, начал прерывисто сопеть, и подумал, что проспал примерно три часа. Часы у него отняли, но внутренний хронометр, отлаженный и проверенный, работал исправно. Сейчас примерно два часа ночи. Он открыл глаза и затаил дыхание. Сосед мирно сопел, хотя мог себе позволить и всхрапнуть. Спал ли он? Возможно, нет. Сегодня у обоих головы распухали от дум. А то, что они говорили друг другу, Было просто ширмой. В камере царила темень. В крохотном оконце под потолком виднелся фрагмент ночного неба, усыпанного звездами. Осветительный прибор из него был так себе. А луна в этот час ночи обреталась на другом краю неба. Сумрачно проступали перехлесты решетки. Впрочем, глаза арестанта привыкали. Во мраке проявлялась противоположная стена, под ней нары. на которых свернулся человек. Этот субъект был враг, совершенно конкретный и недосмысленный. Опытный опасный агент Абвера с позывным «Паук», доставший советскому командованию массу хлопот. Он погорел на ерунде, по собственному невниманию. Взяли его не сразу. Выждали сутки, окружив стеной внимание. При аресте не афишировали свои знания. Мол, с вами все кончено, гражданин паук, все такое, повязали без объяснения причин с размытыми формулировками контрреволюционная деятельность, пособничество, работа на вражескую разведку. Пусть у человека останется надежда. Не надо сразу выкладывать все козыри. Второй же человек, находившийся в камере, был сотрудником Главного управления контрразведки Смеш, специально подселенным к агенту. Он лежал сейчас в кромешной тишине, смотрелся в полумрак. Пока этот офицер только прощупывал своего соседа, изображал из себя честного советского человека, но все же старался с помощью тонкой психологической игры убедить его в том, что он тоже работает на немцев. Оппонент очень не глуп. Тут важен любой нюанс, непроизвольная реакция, движение губ, глаз, да хоть уши черт возьми. Оставалось три часа до предрассветной поры. Он обязан был встретить во всеоружии. Агент два дня назад контактировал с неким парнем, носившим форму майора английской армии. Камдиф возил делегацию, включающую журналиста, учинял показуху, решал вопросы совместного планирования, разумеется, с подачи высших лиц. Этот фронтоватый субъект представал не столько английскую армию, сколько разведку. Сотрудники СМЕРШ, разумеется, знали об этом, оттого не спускали с англичане на глаз. Поклевка была, что надо. Агент искал встречи, пусть даже мимолетной. Или оба, это не важно. Минутный контакт состоялся в коридоре офицерской столовой. У них все срослось бы, не будь органы на щеку. Этот момент контрразведчики засекли. Делегация союзников... Благополучно убыла в своей пенаты, а паука взяли только через день. Сутки ушли на выяснение личности. Сотрудники органов просто ошарили от такой удачи. В гости к ним пожаловал сам паук теперь он уже не лютый неуловимый диверсант, знакомый с самим Отто Скорцини, а неприметный офицер в руководстве полка, с, мягко говоря, не боевой должностью. Зачем он тут? Война подходит к концу, с этим все понятно. Сейчас он должен быть не здесь, а бежать со своими хозяевами в Южную Америку, Африку, Австралию, куда они там еще ноги уносят. Почему медлит? Давно мог бы убраться подальше, с его-то навыками. Что означала мимолетная встреча с англичанином? Ничего. Или имело важное значение? Брать, пытать, допрашивать агентов такого уровня – Просто глупо, особенно если не знаешь, что происходит. У него наверняка найдется версия, подходящая для советских органов, которую нельзя будет проверить. Можно напортачить, а потом голову полетят. Но брать надо, иначе он уйдет. Офицер СМЕРШ был неплохим психологом. Именно поэтому руководство и решило использовать его в темную, не посвящая в некие нюансы. но оно и не обязано было это делать, а он, человек военный, должен выполнять приказы. Что ему было известно о текущей ситуации? Хозяин паука не англичанин. Прямой руководитель этого агента находился на немецкой стороне и, по данным разведки, еще не сбежал. Он пребывал здесь, в передней Померании, куда еще не пришла Красная Армия, в собственном родовом замке Левенштайн. плотном окружении ССовцев. Это некто Леонард фон Гертенберг, барон, бригаденфюрер СС, специалист по военной разведке, профессор, вице-президент общества Анненербе, ставящего мистицизм на службу Рейху, знаток множества тайн. Советская контрразведка, конечно же, проявляла очень пристальный интерес к этим секретам. Данный субъект был крайне важен для нее. Он курировал несколько разведывательных школ, расположенных на оккупированных территориях Польши и Украины, приближал к себе самых одаренных выпускников, одним из которых был Паук. Барон стимулировал их настолько грамотно, что у тех даже не возникала идея переметнуться на другую сторону. Но тут было и что-то еще, возможно, связанное с научно-исследовательской деятельностью. Руководство не вводило офицера в курс дела, и приходилось додумывать самому, почему фон Гертенберг еще здесь, кого он ждет, если не своего протеже, имеет ли к этому отношение мимолетная встреча с английским парнем в коридоре столовой. Личная барона и его резиденция были окружены ореолом тайны. Неудивительно, что командование испытывало жгучий интерес к этой теме именно сейчас, пока не поздно. Докатится да война до замка Левенштайн, и оперативников контрразведки встретят там голые стены. Руководство замыслило инсценировку побега. План сырой. На проработку времени не было. Уйти должны были оба. Не останется же настоящий немецкий агент в тюрьме, когда его сосед сделает ноги. Вот тут сотрудник СМЕРШ и должен будет проявить все свои таланты, Сделать так, чтобы они не расстались. Например, спасти ему жизнь, заставить этого ублюдка преисполниться благодарностью. Куда пойдет паук? Тут нет никаких сомнений. Только к барону. Органам крайне важно было хоть на пару дней внедрить своего человека в окружение фон Гертенберга. Вероятность успеха была ничтожной, но наверху за эту идею хватились, хотя бы потому, что другой не было. О безопасности своих людей высокие чины не думали. У них имелась цель. Она оправдала все средства, в том числе и человеческие жизни. Даже сотрудники самой эффективной спецслужбы новейшего времени были швинтиками в огромной машине. Он закрыл глаза и усилием воли приказал себе проснуться через два часа. Можно сказать, завел будильник. Они проснулись почти одновременно, скинули ноги на пол, а уставились в пространство. Время раннее около пяти, бледный свет сочился в окошко, расползался по камере. Лица людей прятались в тени. Самое сонное время суток. Скоро будет в самый раз, подумал сотрудник контрразведки. В тюрьме сейчас находилась лишь дежурная смена охраны. По плану, нарисованному на коленке, эта публика была посвящена в затее контрразведки. Ей полагалось подойти к делу ответственно. Не секрет, что бойцы Красной Армии иной раз прикладываются к бутылочке, пьют за победу, за скорое возвращение домой. Начальство к этим слабостям относится по-разному. Пьянка на боевом посту, конечно, преступление, чреватое трибуналом. Но если нет начальства, никто не видит, а душа горит. Море по колено, никто не узнает. В половине шестого утра в камеру должны будут войти двое пьяных надзирателей. Дескать, высокие родину продали. Ну так получайте, мерзавцы. Он скрутит их обоих. Сопротивляться они не будут, потерпят. Дальше дело техники. Забрать оружие, ремни, головные уборы, прокраса по коридору, На выходе накоутировать еще одного. А дальше дорога открыта. Коллеги ее обозначили. За угол, во вход ратуши, мимо скромной кирхи, перебежать пустынную дорогу, углубиться во дворы. А врагом на западную околицу это рядом. А там лест. Восемь верст до линии фронта. При этом количество людей, посвященных в эту историю, минимально. Есть резонное опасение в том, что в штабе полка окопался не один крот. «Не спится, приятель?» — прохрипел Чепурнов, подтягивая штаны. «Проснулся. Беда какая-то», — слабым голосом отозвался Потанин. Ворочусь, Никак не могу уснуть. Ты точно не подсадной, Глеб Викторович». Чуть подумав, задал он самый идиотский в мире вопрос. Чепурнов невесело прыснул и проговорил. «Ты же честный советский человек, Олег Петрович, не так ли?» Именно в этом ты всячески старался меня убедить. Разве нет? Зачем органам подсаживать к тебе своего оперативника? Понимаю, в мирное время они чепухой занимаются. Хватают невиновных, фабрикуют дела, соревнуются, кто больше посадит. Но ведь реальный враг еще не сдох. Вокруг хватает настоящих лазутчиков и шпионов. Зачем, дружище? В глазах Чепурнова Поблескивали льдинки. «Подловить хочешь?» – буркнул Потанин и насупился. «Меня реально считают предателем, так что мешает подселить сюда крысу?» «Заметь, я здесь уже сидел, когда тебя вселили», – тонко подметил Чепурнов. «А «Лучше бы ты этого не говорил», – заявил Потанин. «Дело техники, элементарный расчет». «Мутный ты, товарищ, Глеб Викторович». — Да и ты, Олег Петрович, похоже, профессор по наведению тени на плетень. — Тогда возвращаюсь к вышесказанному. — Да пошел ты! — выдал Потанин, лег на пахучий матрас и уставился в потолок. Чепурнов через минуту последовал его примеру. Последние слова соседа он оставил без комментария. Сначала сопел, потом заворочился. Ты чего там возишься? — осведомился Потанин. «Ищу, чем бы тебя удавить, Олег Петрович», — услышал он, не сдержал язвительный смешок и заявил. «Ищи, Глеб Викторович, старайся. Долго тебе мучиться придется». Секунды шелестели в мозгу. Приближалось время. Будильник, встроенный в голову офицера контрразведки СМЕРШ, чувствовал это так же четко, как застарелый перелом ненастную погоду. Вскоре арестанты услышали шум мотора. Вроде самолет пролетел где-то недалеко. Ни штурмовик, ни истребитель, судя по звуку, транспортник. Гурос сосался, только слабый звон отдавался в ушах. Снова издевательски медленно тянулось время. Сон улетучился, нервы натянулись, пот скопился за ушами, дышать стало трудно. Что не так? О чем упорно пытается сообщить интуиция? Хоть вскакивай со шконки, хватай этого гада за грудки и колоти башку о стенку, пока не выдаст свои тайны. Где-то в коридоре хлопнула дверь. Послышался пьяный смех. Ну, наконец-то, прибыли артисты погорелого театра. Что это? Оба вскочили. Где-то у входа в подвал прогремел оглушительный взрыв. Там явно рванула граната неслабой мощности. Тут же началась пальба из автоматов... Снова взрыв. Истошно кричали люди, хлопали рваные одиночные выстрелы. Все это творилось не только в тюрьме. Пальба разгорелась по всем окрестностям. Ее прекрасно было слышно в камере. В центральной части городка шел настоящий бой. Какого черта? Немцы перешли в контрнаступление. Но этого не может быть. Они слабы числом и духом. Сил не соберут даже на локальный контрудар. В нем нет никакого смысла, когда Берлин под боком догорает. Они стояли посреди камеры, тяжело дышали, глаза блестели в редеющем полумраке. В коридоре раздался топот. Охранник, загнанный в ловушку, рвал заклинивший затвор, нервно матерился. Хлестнула очередь из немецкого МП-40. Красноармеец глухо вскрикнул, повалилось на пол простреленное тело. Что за хреновина? севшим голосом пробормотал Чепурнов. Это немцы, что ли? Что им тут надо? По чью-то душу прибыли, сказал Потанин, боюсь даже представить, за кем именно. Ну так что, Глеб Викторович, будем кулаками отбиваться до последнего мотего вздоха? Это была, по-видимому, шутка. Немцы шли сюда за ними, пока остальные отвлекали солдат в другом месте. Небольшая заминка, чтобы избавить мертвеца от связки ключей. Распахнулась дверь, впуская незваных гостей. Яркий свет фонаря ударил по глазам. На месте не шевелиться, пролаял кто-то по-немецки. Крепкие лбы, плевая форма парашютистов, разгрузочные жилеты, напичканные боевыми примочками. Подобные штуки у советских десантников в те времена были еще не в ходу. Тяжелые бутсы, стальные шлемы, обтянутые маскировочными сетками. Похоже, эти люди сомневались. Им показывали фото человека, которого нужно вытащить. Но в реальности он выглядел иначе. Избитый, заспанный, в нервном возбуждении. «Мы свои. Хайль Гитлер, вытащите нас отсюда!» Взревели практически синхронно у Борестанта, что характерно тоже по-немецки. Вот и настал момент истины. Какие там, к черту лысому, добропорядочные советские граждане? Они шагнули вперед, задрали руки и остановились, глупо улыбаясь. У диверсантов не было времени выяснять, кто тут кем является и почему их двое. Хрипло ругаясь, они схватили за шиворота обоих, выбросили в коридор. Шнель, на улицу! Взрывы не повредили электрическую проводку, свет горел. Проход перегораживало мертвое тело, истекающее кровью. Перепуганные глаза, в которых отражался мутный плафон. Потанец споткнулся, матерящийся чепурнов схватил его за шиворот. Оба по очереди перепрыгнули через мертвеца, побежали к выходу под истошные крики в спину. «Ну, быстро шевелитесь, нет времени». Они догадывались, что спасение только в ногах. «Хорошо, что хоть сапоги на них остались». Им навстречу с улицы скатился еще один немецкий солдат нехилого сложения, щетинистый, возбужденный. Он вскинул автомат, и заключенные шарахнулись, размазались по стеночкам. Чепурнов, путая русские немецкие слова, закричал «Мы свои, не стрелять!» Но тот уже понял, не стал убивать, мигом оценил ситуацию, сделал знак, чтобы пошевеливались, и припустил обратно, перепрыгивая через ступени. Диверсанты, не церемонясь, толкали арестантов в спины. В нетронутых камерах кричали люди. Одни проклинали поганых фашистов, другие умоляли взять их с собой, но акция была адресная. Все остальные немцев нисколько не волновали. На лестнице отсутствовало освещение. Люди падали, кричали от боли в отбитых коленях, ругались затылок рассверепевшей диверсанты, пинали по задницам. Арестанты семенили, защищаясь от ударов. Ладно, сегодня все понятно, простительно. А ты не такой уж простой крендель, верно, Олег Петрович? просипел Чепурнов. Вон как обрадовался-то. от сыродные пришли, не забыли. Ух, кто бы говорил, Глеб Викторович, ответил Потанин, задыхаясь. Можно подумать, ты сам из простых кренделей. Я же не тупой, голова на месте. Они вырвались из подвалов, споткнувшись по очереди, а еще один труп часового, пропоротого пулями, стали метаться по двору, не зная, куда бежать. До рассвета еще оставалось какое-то время, но к ночной темени уже примешивалась серость. Рестантом казалось, что на городок напала небольшая армия. В стране гремели взрывы, захлебывались автоматы ручные пулеметы. Немцы застали гарнизон врасплох. В наличии имелись только офицеры штаба, взвод охраны да всякий вспомогательный люд. Боевые части были разбросаны вне пределов населенного пункта. «Форвардс, форвардс!» — орали диверсанты. Кто-то яростно жестикулировал из подворотни, звал к себе. Люди неслись через двор, забыв про страх и болячки. Ворвались в варочную подворотню, оттуда в задний двор конторы бургомистра. Здесь все тряслось и грохотало. Валялись тела, многие полуодетые, кто-то в исподнем. Бежали, пригибаясь, перепрыгивая через мёртвых. Свистели шальные пули. Ворота гаража распахнуты. Там тоже что-то дребезжало и хрипело. Перебегали диверсанты где-то слева. Швеляли гранаты. Прикрывали огнем своих бегущих товарищей. Слева к примыкала постройка с черепичной крышей. используемое теперь под офицерское общежитие. Немцы обложили здание, его поливали огнем. Из разбитых окон беспорядочно гремели ответные выстрелы. Рестанты, повинуясь зычному окрику, повалились у крыльца ратуши, прижались к брусчатке. У общежития творился форменный ад. Один из солдат под прикрытием плотной свинцовой завесы подбежал к оконному проему, Бросил внутрь гранату-колотушку. Сам тут же прижался к фундаменту. Из проема вырвалось пламя. В здании что-то ломалось и падало. За первой гранатой отправилась вторая. Снова сноб пламени, треск потолочных перекрытий. В дыму метался человек, охваченный огнем. Ответная стрельба прекратилась. Диверсанты по одному подбегали к зданию. Кто-то перелезал внутрь. Но не все еще кончилось. В боковой части пристройки распахнулась дверь, оттуда выскочили два полуодетых офицера. Они возбужденно кричали, хаотично полили из стабельных ТТ. Двоим диверсантам, оказавшимся поблизости, не посчастливилось. Одному пуля попала в голову, не спасла даже каска. Второго поразило в живот. Он корчился, оглашал пространство жалобными криками. Офицеров, пытавшихся прорваться, немцы мигом нашпиговали свинцом. Оба покатились по ступеням, разбросали конечности. Гранаты снова летели в окна. Горело здание в глубине двора. Там находилось караульное помещение. Те, кто не умер на свежем воздухе, погибали от удушья в дыму. Возле входа валялись безжизненные тела. Из ратуши выскакивали возбужденные боем диверсанты, Перепрыгивали через заключенных. «Солдаты, все сюда! Надо уходить! Русские скоро опомнятся, обложат центр городка!» «Где эти чертовы машины? Пешком прикажете топать?» — горланил унтер-офицер. Из гаража, одна за другой, выехали две советские полуторки. Догадливые «Да сволочи!» — подумал сотрудник СМЕРШ, вжался в землю и заскрипел зубами. «Какая нелепая накладка!» Они словно назло нам все это провернули. Фашистский агент в городке действительно прозябал не в одиночестве. У него имелся сообщник. Он-то и отправил за линию фронта шифрованную радиограмму с точным указанием, где находится арестованный агент. Группа парашютистов свалилась как снег на голову. Вспомнился гул самолета. Ускоренный марш-бросок в центр городка, нападение на штаб с общежитием и караулкой... Извлечение нужного человека из подвала. Они прекрасно знают, как уйти обратно за линию фронта. Собственные потери при этом их не волнуют. Немцы, схватили рестантов за шиворот, погнали к машинам. Отстрелявшиеся диверсанты возбужденно перекликались. Все целы? Троих потеряли, господин оберштурбанфюрер. Да еще ротенфюрер Лейтнер получил тяжелое ранение в живот, Его нужно срочно госпитализировать. — Раненого не брать, — надрывал глотку молодой подтянутый офицер СС. — Избавьтесь от Лейтнера. Все по машинам. Я с нашими клиентами буду на втором грузовике. Надеюсь, эта ржавая русская техника еще на ходу? Толпа хлынула к машинам. Заключенных подбадривали тумаками, но они сами не мешкали, карабкались в грязный кузов. — Почему их двое? возмущенно прорычал оберштурмбанфюрер. — Должен быть один, господин оберштурмбанфюрер. — Второй говорит, что он тоже наш. — Ладно, черт с ним, — заявил офицер. — Тащим с собой обоих, потом разберемся. Раненого немцы пристрелили, невзирая на его жалобные просьбы. — Все правильно. Здесь не лазарет для безнадежно больных. Арестантов швырнули в переднюю часть кузова. Они лежали на полу, прижавшись к кабине, боялись пошевелиться. Надо выдержать, претерпеть, не мешать специалистам выполнять свою работу. Сотрудник Смеш боролся с отчаянием, охватившим его. Все пошло не так, сколько людей погибло. За что? Нет, ему хватало опыта. Он побывал не в одной передряге, умел загонять эмоции внутрь, ставить во главу угла только интересы дела. Идет война, люди гибнут. Это прискорбно, но неизбежно. Бескровно попасть к врагу не удалось, но все равно есть шансы добиться своего. Пусть вне плана, через кровь и неразбериху. В принципе, можно и так. Главный результат, а не перемена мест слагаемых. Проблема состояла в другом. Он собственными глазами видел труп майора Гамарина, начальника дивизионной контрразведки. который лично планировал операцию. Его тело, изувеченное осколками гранаты, лежало у крыльца ратуши. Он выскочил из здания, не разобрался в ситуациях Василий Григорьевич. Погиб и капитан Максименко, который вылетел из общежития и принесся опалить из пистолета во все стороны. Его сразили несколько пуль. Капитан был мертв, это ясно и без доктора. Только эти двое... были в курсе предстоящей операции и личности сотрудника контрразведки, засылаемого в подвал. Для остальных он был именно тем, кем представлялся, обычным штабным офицером, занимающим отнюдь не боевую должность, а также предателем, которого арестовали органы СМЕШ. Об этом знала вся часть, а опровергнуть больше некому. Обстоятельства печальные, но надо работать даже в таких условиях, зная, что по возвращении к своим вряд ли что-то докажешь. Два грузовика, дребезжа ссорами и болтая бортами, выехали на главную улицу через подворотню. В кузове каждой машины находилось по десятку солдат СС, и им пришлось лечь, чтобы не светиться над бортами. «Жаль, что самолет не может нас обратно доставить», пошутил кто-то из них. Солдаты нервно засмеялись, а оберштурмфюрер тут же прошипел, все заткнулись. Машины шли на запад в предрассветной хмаре, мелькали силуэты зданий, испуганные немецкие граждане льнули к окнам, прятались за задернутыми шторами. Подкрепление к разгроменному штабу еще не подошло. Немцы ориентировались в городке так же хорошо, как в собственном доме. Грузовики свернули на дорогу, примыкающую к центральной улице. Она вгрызалась в малоэтажные кварталы, тянулась на северо-запад. Это был уместный, более чем своевременный маневр. С запада донесся шум. По главной улице, ломая брусчатку, прогремел тяжелый танк С. За ним шла полуторка, набитая автоматчиками. Они не заметили свернувшую колонну. Полуторки петляли по узкой улочке, цеплялись за бордюры, задевали фонарные столбы... Городок был крохотный. Минуты через три машины вынеслись в чистое поле, разбавленное перелесками. На северо-запад вела хорошо укатанная грунтовая дорога, ее не разбили мины и снаряды. Диверсанты хватались за борта, поднимали головы. Спасенные рестанты тоже высовывались из кузова, ловили себе настороженные взгляды гладко выбритого оберштурмфюрера. Тот помалкивал. хотя и смотрел на них с подозрением. Эти люди не были пленниками. Он знал, что один из них имеет важное значение. Приказ был категоричен. Можете погибнуть, но эту личность вы обязаны вытащить. То, что их двое, было странно. Но особой проблемы не составляло, во всяком случае пока. Солдаты специального подразделения расслабились, перебрасывали шуточками. Головная машина проворно бежала по изгибам дороги. Вторая не отставала, шла следом. — Ты в порядке, Олег Петрович? — спросил Чепурнов, покосился на вынужденного товарища и добавил. — Рожа у тебя жуткая. Тошнит не иначе. — Тошнит, Глеб Викторович, — подтвердил Потанин и криво ухмыльнулся. — Я же не летчик-испытатель. — У тебя не возникает мысль о том, что нам нужно поговорить? «Ну ты даешь, приятель. Поговорить нам точно надо. Это ты, ой, как верно заметил. Но давай не сейчас, лады?» Машину повело на крутом вираже, пассажиры съехали к правому борту, там образовалась куча мала. Посыпались тревожные выкрики. Из города вырвалась полуторка с автоматчиками, понеслась в погоню. приметчик установил свою бандуру на кабине машины и принялся... долбить из нее длинными очередями. Погоня приближалась. Это было видно невооруженным глазом. ССовцы тревожно загалдели, начали хвататься за оружие, передергивать затворы. Над их головами уже свистели пули, причем отнюдь не шальные. Оберштурмфюрер Брунер вцепился в борт, стиснул губы, напряженно всматривался в светлеющее пространство, но не видел ничего подходящего для укрытия и организации обороны. Огромное поле, лишь кое-где прореженное кустарником. На западе возвышалась лесная чаща, но добраться до нее было нереально. Обязанности немцы распределили заранее. Оберштурмфюреру не пришлось лишний раз драть горло. Головная машина остановилась, вторая обошла ее и покатила дальше. Эсэсовцы слетели с кузова, залегли по обеим сторонам дороги. Позиция у них была невыгодная, ни кочки, ни бугорка. Преследователи и не думали останавливаться. Пулеметчик долбил, как заведенный. Били ППШ, двое диверсантов уткнулись физиономиями в землю. Лопнули задние колеса вставшей полуторки, и ее задняя часть со скрежетом осела. Диверсанты отстреливались, но преимущество в этот час было на стороне красноармейцев. Пассажиры уходящей машины видели весь этот кошмар, но ничем не могли помочь сослуживцам, которые один за другим гибли под плотным огнем. Полуторка с красноармейцами резко затормозила, встала поперек проезжей части. Автоматчики били с бортов, забрасывали сессовцев гранатами, у тех не было... ни единого шанса. Полегли все. Погоня продолжалась. Пулеметчик не умолкал. Сейчас, под занавес войны, бойцы Красной Армии редко испытывали недостаток боеприпасов. Машина с диверсантами ушла метров на триста. Когда пули разнесли задний борт, ранили солдата и превратили шину в кучу лохмотьев. Под жуткую ругань грузовик съехал в кювет, отвалился правый борт. Один из эсэсовцев не удержался, выкатился наружу с жутким воем. «Всем к машине!» — надрывал глотку оберштурмфюрер. «Солдаты, убейте этих взорвавшихся дикарей, захватчиков нашей земли. Занять оборону!» Мысли сотрудника контрразведки метались. «Да, диверсанты должны быть уничтожены. Но вместе с ними красноармейцы убьют и тебя, и особо опасного фашистского агента» Тогда ты точно не выполнишь задание, поскольку будешь отныне и навеки хладным трупом. Диверсанты спрыгнули с кузова, открыли огонь по петляющей полуторке. Оберштурмфюрер покатился в водоотводную канаву, выкрикивая команды. Недавние арестанты спрыгнули с кузова на обочину, куда-то ползли, свистили пули, выбивали фонтаны земли. Чернозем скрипел на зубах. Местность на этом краю поля имела хоть какие-то укрытия, борозды и бугры. Здесь подрастала трава. Уже почти рассвело, эсэсовцы прятались где и как могли, вели огонь короткими очередями. Гранатометчик скрючился за простреленным задним колесом. Он неловко извернулся, наводил на цель Фауст патрон, А она неслась к нему, набирая скорость, Гремела и подскакивала. Советский пулеметчик как раз отстрелялся и менял диск магазина. Дробно работали ППШ. Ухнув, завалился на бок эсэсовец за соседним колесом. Из-под каски хлынула кровь. Машина была уже близко. Гранатометчик выжидал. Он не был бараном. Понимал, что изувечить машину никак нельзя. Иначе они сами останутся без транспорта. Эту полуторку нужно просто остановить. Наконец этот парень выстрелил. Взрыв прогремел сбоку от левого борта, обвалил край водостока. Осколки ударили в кабину, смяли железо, продрявили борт. Закричали раненые советские автоматчики. Распахнулась изувеченная дверь кабины. На дорогу вывалился мертвый шофер. Машина, потерявшая управление, Проехала еще метров двадцать и остановилась. Обе стороны понесли тяжелые потери. Несколько красноармейцев перемахнули через задний борт, залегли на дороге. ССовцы старались не стрелять по машине. Горско-советских солдат отползала, скатывалось в канаву. Их осталось совсем мало. Потанин отплевался, кашлял, земля забила его глотку. Рядом за бугром Ворочился Чепурнов, что-то бурчал себе под нос. Невдалеке от него валялся смертельно раненый сесовец, Подрагивал. Распахнутые глаза затягивала муть. Из ощеренного рта вытекала струйка крови. Рядом лежал автомат. Чепурнов вдруг приподнялся и рванулся вперед, как за порцией бесплатной водки. Видимо, он хотел схватить оружие. Потанин возмущенно ахнул. Какая-то сила вырвала его из борозды. Он навалился на Чепурнова, прижал его к земле и сам чуть не стал покойником. Целый ворох пуль пронесся над его головой, срезал часть волос и опалил загривок. Это вновь заработал советский пулеметчик. Прицельная очередь, выпущенная эсэсовцем, отбросила его от кабины, заставила замолчать навсегда. Перестрелка продолжалась, но силы красноармейцев таяли. Диверсанты осмелели, поползли вперед, начали подниматься, перебегать. Потанин скатился с Щепурного, схватил его за шиворот, затащил в борозду. Они лежали рядом, тяжело дышали, тупо глядели друг на друга. Выстрелы, гремевшие совсем рядом, не препятствовали их задушевной беседе. «Ты совсем охренел, Глеб?» — прохрипел Потанин. Пострелять вздумалась? Не навоевался еще? Вот черт! Чепурнов слово очнулся, стал как-то судорожно себя ощупывать. Это что же получается, друг мой ситный? Ты мне жизнь спас, что ли? Да никакой ты мне не друг, буркнул Потанин. Не знаю, как так вышло. Машинально полез. Ну, вроде того, спас, да. Самого чуть не прибило. От твоей башки могла одна мякоть остаться. Он нервно хихикнул, обнажил сравнительно целые, хотя основательно прокуренные зубы. Чили Пурнова перекосилась. Видимо, это значило дружескую улыбку. «Ладно, спасибо, приятель, сочтемся». «Очень на это надеюсь», — заявил Потанин. «Эсэсовцев осталось всего пятеро. Они наседали. Оберштурмфюрер уже сидел за капотом полуторки и показывал знаками». Двое налево, двое направо. Два красноармейца корчились в неглубокой канаве позади машины, отстреливались последними патронами. Уползти с этого пуля они не могли. Эсэсовцы подбирались к ним, посмеивались, полили на каждое шевеление. Вскрикнул боец, постреленный в плечо, стал ругаться, крыл матерными словами фашистскую Германию, на что и последним представителем было глубоко плевать. Диверсанты нашпиговали красноармейца свинцом, а потом развлекались, стреляя по-последнему. Сперва пули пробили его руки, а потом и колено. Он рухнул на корточки, пытался ползти. В итоге офицер скинул парабелом, повалил его одним выстрелом, сунул пистолет обратно в кобуру и начал нервно ковыряться в портсигаре. Потанец совершенно обессилил, лежал, откинув голову, Ему приходилось терпеть. Он мог схватить тот самый автомат, которому недавно рванулся Чепурнов, и даже убить парочку солдат. Другие тут же пристрелили его. Он умер бы с чувством невыполненного долга, но с чистым сердцем. Сейчас за душа офицера контрразведки СМЕРШ царила полная тьма. «Ну что, товарищ капитан, ты все еще будешь утверждать, что по недоразумению попал за решетку?» С насмешкой в голосе поинтересовался Чепурнов. По чистому недоразумению, подтвердил Потанин. Ума не приложу, как эти ищейки меня выследили. Научились работать, твари. Думал хана, мне уже не выбраться. А тут еще и ты, то ли под одной то ли из своих. Как бы не пришли эти ребята с такой помпой, я точно подох бы, они ведь за тобой, да, Глеб? Душь да не за тобой, с усмешкой проговорил Чепурнов. Кто бы ты ни был, а своим хозяевам уже не нужен. А я еще пригожусь, устрою себе теплое и безоблачное будущее. Надеешься, все можно вернуть? Да куда там? Не идиот же я!» Нервный тик обозначился под заплывшим глазом фашистского агента. «Одолели нас советы. Недооценили мы их. Ситуацию уже не поправить. Но у нас же хватит мозгов». на то, чтобы обеспечить себе теплое безоблачное будущее. — Разве нет? — Чепурнов усмехнулся и осведомился. — Так что за перец ты такой, Олег Петрович? — Почему я тебя не знаю? — Да и хорошо, что не знаешь, — огрызнулся Потанин. — Вовсе ни к чему тебе, Глеб Викторович, знать всех людей полковника Фердинанда фон Шефера. Чепурнов аж присвистнул. — Ух, куда ты замахнулся, дружище! — Не врешь часом? Он удивленно уставился на Потанина. Но ведь полковник Фердинанд фон Шефер, он разве не мертвый? Легенда сотрудника СМЕРШ была составлена, конечно, с размахом. Полковник военной разведки Фердинанд фон Шефер не только выжил после памятного мятежа полковника Клауса Штауфенберга 1944 года. Он сохранил и упрочил свои позиции в Абере, заручился личной поддержкой бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, курировшего теперь военную разведку по линии РСХ. Барон фон Гертенберг лично знал Шефера и считал его своим другом. Такой немалой чести мог удостоиться далеко не каждый чин в структуре черного ордена СС. — Ты прав, дружище. — Полковника Шефера больше нет с нами, — сказал Потанин и тяжело вздохнул. Я лично вместе с командой спасателей пытался вытащить его из здания на Оберштрассе в Руце, куда попала бомба. Но извлекли мы, увы, лишь бренные останки. А ты каких будешь? — осведомился он и из-под уставился на Чепурнова. Не стоит тебе об этом знать. Чепурнов колебался, кусал губы. На удочку, заброшенную контрразведкой СМЕРШ, Могла в обозримой перспективе попасться крупная рыба, но оставалось много условий, сложностей и преград практически неодолимых. Они поднялись, выбрались из канавы и побрели к трофейной машине, сохранившей благодаря мастерству гранатометчика свои ходовые качества. Диверсионная группа и здесь одолела Красную Армию. Эти люди знали свое дело, но победа была первой, Уцелели лишь пятеро диверсантов. Они стащили с дороги тела красноармейцев, полезли в кузов. Молодой оберштурмфюрер Гельмут Брунер, бледный как привидение, из подлобья смотрел на недавних арестантов. Его мысли очень даже неплохо читались. Мол, что такого необыкновенного в этих грязных русских? Почему я положил ради них почти всю свою группу? Шевелились? — заорал он. — В машину? Какого черта копаетесь? Погони не было. Полевая дорога была чиста. Одинокая машина и трупы вокруг нее. В четырехстах метрах на восток еще две подбитые полуторки и мертвые тела. Там же, на востоке, из-за горизонта выбиралось солнце. Пройдет еще минута-другая, и оно озарит округу ослепительным блеском. Дважды повторять оберштурмфюреру не пришлось. Мужчины в советской форме засеменили к машине, под грозным взглядом эсэсовского офицера перевалились через борт.